Птицы, оставшиеся в живых, в большинстве случаев стали неполноценными. Многие из них перестали гнездиться и откладывать яйца. А у тех, кто откладывали яйца, не выводились птенцы или если выводились, то слабо развивались, были неполноценными и вскоре погибали. Американский исследователь Карсон сообщает, что, по данным на 1963 год, В почве яблоневых садов в Соединенных Штатов Америки уже содержалось до 125 центнеров на 1 гектар чистого препарата ДДТ, а это угрожает и жизнедеятельности полезных обитателей почвы. Специалисты пишут, что морские воды вокруг Англии и стран Северо-Западной Европы в значительной степени загрязнены инсектицидами. которые частично смываются с обрабатываемых земель и переносятся реками в море. Установлено также, что в яйцах 52 видов морских птиц присутствуют остатки ядов. Это следствие загрязнений ими моря. Аналогичные получительные примеры описаны и в Канаде. Так, с целью истребления вредителей, свыше трех миллионов гектаров лесов Примыкающие к реке Мирамиши, были обработаны инсектицидами препаратом ДДТ в виде масляной суспензии. Через 2-3 дня в реке начался замор рыбы. Она всплывала на поверхность, прибивалась к берегу. Сюда слетались птицы, поедали рыбу и отравлялись сами. В реке погибли рачки, раки, ручки и прочие обитатели пищеры. Это нарушило питание заплывавших в реку для нереста океанских лососей, а также их мальков, скатывающихся в океан. После обработки лесов ядохимикатами все изменилось и в реке, и в лесу. Произошла массовая гибель насекомых, вредных и полезных, как наземных, так и обитавших в почве. Трава и почва стали источником смерти, Опадающие листья, ветки, сучья вносили в почву яд. Такие же последствия имела обработка 7 миллионов гектаров лесов в провинции Квебек. Наблюдение показывает, что на полях и в лесах, обработанных ядохимикатами, отравляются лисицы, поедающие мышей и других мелких животных. В 1959 году в Англии на небольшом участке одного района было обнаружено свыше... Тысячи трехсот лисиц, отравленных пестицидами. Они погибали, поедая отравленных воробьев. К сожалению, такой опыт накапливается и у нас. По наблюдениям сотрудников Казахского института защиты растений, при опылении плодовых лесов заилийского Алатау препаратом ДДТ, направленным против яблонной моли, Погибли не только все лесные насекомые, но и все насекомоядные птицы. Теперь уже общеизвестно, что уничтожение полезных животных нередко сопровождается вспышкой массового размножения вредителя, который чувствует себя вольготно, лишившись естественных врагов. Так случилось, когда обрабатывали растения, чтобы погубить паутинного клещика. Оказалось, что на него некоторые препараты действуют, как стимуляторы роста. Наблюдения помогли установить и такой факт. При опрыскивании шелковицы ядами против червеца камстока раствор полностью убивает и смывает деревьев псевдофикуса, врага червеца, а сам вредитель погибает лишь на 80-90%. Изучение последствий применяющихся ядохимикатов показало, они не только накапливаются в почве в больших количествах, но и сохраняются в ней очень долгое время. Неделями, месяцами и даже годами. Альдрин, например, находили в почве спустя 4 года после внесения. Таксофен в песчаных почвах через 10 лет. Хлородан обнаружили в почве через 12 лет после применения в количестве... 15% от внесенного, а всем известные ДДТ находили в почве спустя 15 лет после внесения.